Глава 61. Алиса. «Солнце давно село, а мы все так же сидели на берегу. Но теперь я смотрела не вдаль, а в звездное небо. Ефира, скажи, а какой мир ждет нас после смерти? Или и не мир вовсе? Может, души плутают непрекаянными? Плутают, если остались незаконченные дела?» Спокойно ответила девушка, которая лежала рядышком И точно так же, как и я смотрела в небо, даже не верилась, что я вот так просто проводила время с богиней. Этот мир и правда был фантастичен. У меня нет незаконченных дел. Если утром все получится, я со спокойной душой уйду за грань. И тебя не злят мои творения. Ты не в обиде на них. О каких творениях она говорит? Догадаться несложно. А вот второе? «Да, я немного в обиде, но мне просто нужны ответы. За что они так со мной поступили? И были ли их чувства хоть частично правдой? Насчет чувств не скажу, но могу объяснить, что случилось. Полагаю, плохие новости принес Коран. Именно после разговора с ним они изменились. А ты умна и внимательна. В общем, темные пустили слух, что ты скоро уничтожишь мир». А храмы ты не уничтожала, а собирала темную энергию. И все решили, что ты на самом деле не такая и хорошая. Жаль, что истину они поймут гораздо позже. Мне кажется, или даже богиня загрустила. Теперь все ясно. Но знаешь, я не злюсь. Они защищали свой мир и пытались уничтожить причину, которая может ему навредить. Немного обидно, что они все же выбрали мир, а не меня. Но видно, это судьба. Мне только жаль, что все считают темную магию плохой. Я помню испуганные взгляды демонов, когда они увидели меня. Шепчу и касаюсь рукой щеки. Знаю, что рисунок стал больше. И хорошо, что у меня нет зеркала. Я тоже считаю это неправильным. Но у меня есть идея, как все изменить. «Надеюсь, у тебя получится. Мир станет лучше, если магию не будут бояться, ведь все зависит от носителя». Ефира садится на покрывале и смотрит на меня с какой-то гордостью. «Знаешь, Алиса, ты не так давно в этом мире, но мудрее многих. А сколько в тебе отваги, мне жаль, что все заканчивается именно так. А мне нет, я прожила вполне интересную жизнь». У меня были любящие родители, интересная работа, друзья. Был один отвратительный муж, а потом два шикарных. И несмотря на то, что сейчас Дамир и Севар, возможно, ненавидят меня, я их люблю. И желаю им не прожить всю жизнь в одиночестве, а встретить другую пару, которая пусть и будет выносить им мозг, но полюбит их, а не ее. «Так и будет. Это меня сейчас так подбодрили? Они хоть погрустят обо мне годик или два?» «Я устрою, не бойся», — усмехается богиня и одним взмахом наколдовывает нам еще по бокалу вина. «Есть еще пожелания? Только попроси». «Нет, я довольна тем, что имею, но боюсь, что моя тьма обидится». Сила словно почувствовала, что я хочу с ней поговорить, Им материализовалась в красивую кошечку, которая села у моих ног и преданными глазами посмотрела на меня. Хорошая она у тебя, жаль, что чужая. А если бы я сразу родилась с ней, она бы не убивала меня? И да, родная, я не в обиде, мы ведь так хорошо повеселились и сделали столько хорошего. Кошечка довольно замурлыкала и переместилась ко мне на ручки. Все было бы иначе. Но знаешь, говорят, магия оберегает того, кто ей дорог и после смерти, а потом перерождается в новой жизни. Удивленно посмотрела на тьму, которая чуть ли не подмигнула мне в ответ. Я была бы рада встретиться с ней вновь, и не только с ней. Миг, и рядом со мной очутилась белоснежная кошечка, которую я тоже нежно потрепала за ушком. Знаешь, Ефира. Я даже не боюсь, устала от этого. И пока есть время, хочу сказать спасибо за то, что нашла минутку посидеть со мной. Даже у богов есть любимчики. Если я вдруг чудом смогу родиться в этом мире, буду наведываться в твой храм. Возможно, мы еще раскрасим не только его потолки, но и скучные белые стены. Здорово, это да. Знаешь... У нас есть история про Алису, которая упала в ямку и перенеслась в другой мир. Он был весьма своеобразный, и на девушку свалилось много странного и абсурдного. Но сейчас эта история как никогда близка мне. Я тоже в другом мире и попадаю в разные неприятности. Мне только грустно, что в той истории героиня просто проснулась. Оказалось, все произошедшее с ней было сном а я не могу вот так проснуться. А может сможешь? Твоя душа не исчезнет, Алиса. Она где-то допереродится. И прожитое здесь покажется тебе всего лишь сказкой, в которую будет трудно поверить. Тогда пусть моя сказка будет хорошей. Так мы и продолжили сидеть, смотря в небо. Когда я увидела падающую звезду, в голове неожиданно появилось желание — Если я смогу родиться в этом мире, пусть Дамир и Сивар найдут меня, не хочу их отпускать и отдавать другой. Они мои. В этот момент я совсем забыла, что богиня, сидевшая рядом, отлично читала мои мысли и ей понравилось мое желание. Впрочем, тогда я еще не знала, что для своего нового любимого творения Ефира выбрала очень интересную судьбу. А непутевому дракону и демону придется подождать. Ведь боги даруют одну пару на всю жизнь. Небо стало светлеть, и на горизонте появилась сарева. Пора. Говорю уверенно и больше ничего не боясь, встаю и отряхиваю свое идеальное белое платье, которое богиня одним щелчком пальцев превратила в новое. Помирать так красивой. Разлом ведь появился? Да, и Алиса, удачи. Я оборачиваюсь в тот момент, когда Ефира уже исчезает, но я успеваю увидеть ее подбадривающую улыбку. А рядом со мной стоят мои кошечки и тоже смотрят на океан, который словно чувствует, что скоро что-то начнется. Знаете, девочки, всегда думала, что последнее сражение – Будет на поле боя, а я с оружием и в латах поскочу на легком коне. А тут красивый пляж, восход, тишина и покой. Надеюсь, у нас все получится. Богиня подтвердила, что я темная, и заклинание должно сработать. Достаю артефакт, который пригодится чуть позже, и кладу у ног. А пока закрываю глаза и, вытянув руки перед собой, Начинаю шептать соученное заклинание. Тьма в это время чертит вокруг меня нужный рисунок. Заклинание по своей сути и правда несложное, но я ведь решила очистить все империи. Именно в этом и состоит трудность. Нужно скопить силу, развеять и вернуть обратно. Такардзе за Марто. Слетают с моих губ последние слова, и я чувствую, как магия между рук Начинает сгущаться. Теперь главное удержать ее. Открываю глаза и вижу, как некий ураган набирает мощь. А я держу его в руках и не отпускаю. Нужно еще. Символ подо мной начинает светиться фиолетовым. а Это значит, что все найденные приспешники будут перекинуты сюда. И я встречу их с артефактом. Минуты текут одна за другой. И вокруг меня все меняется, небо темнеет, ветер усиливается, море волнуется и истошно бьется о берег, а я стою, продолжая удерживать силу, которая вытягивает из меня остатки жизни. Еще нужно еще, чтобы найти всех. Руки трясутся, ноги почти не держат, из носа давно капает кровь, и мне кажется, что один мой глаз больше не видит. Кровь бурлит в жилах и такое чувство, что по венам течет лава. Кости скручиваются от боли. Я вижу, как пальцы неестественно выгибаются и хрустят от переломов. Но моя тьма просит подождать еще немного. Спустя минуты мне становится тяжело дышать. Я кашляю и вижу кровь. Сердце замедляется и я понимаю, что это предел. Руки давно обожжены а кожа словно плавится на костях. Мне больно, и я не знаю, как еще жива. Отпускай!» Отпустила силу, и тут же произошла вспышка, эпицентром которой стала я. Думала, потеряю сознание, но нет. Волна, которая пошла от меня по миру, была живой. И я увидела и ощутила каждого, кто присягнул темному богу. Здесь были и его подопечные, и демоны, и драконы, и эльфы. И все, кто сменил сторону, но молчал. Однако от меня им было не укрыться. Моя волна прошла по миру, за секунды найдя всех, а потом двинулась обратно, настигая цели и перенося их ко мне. Хорошо, что я уже сидела, а то бы не смогла нагнуться, чтобы поднять артефакт. Так как руки были почти что сломаны, Я кое-как взяла камень ладошками и вытянула его над головой, прося собраться всех, кого перенесет заклинание. Видела я уже плохо, лишь смутные очертания, однако почувствовала, как камень начал накаляться в руках, а также услышала крики, переходящие в вопли. «Нет, я слишком сильно хотела увидеть предателей», подняла глаза и попыталась сконцентрироваться пока не различила самый настоящий звездопад. Только не в небе, а прямо передо мной. Тысячи ярких звездочек летели в шар, и я поняла, что это души, которым суждено было там запечататься. А еще я увидела богов, не только Ефиру, но и других. Они стояли в нескольких шагах от меня и держали некий проход в темное пространство. Держись, Алиса. «Еще немного», — умоляла богиня. Кажется, она кричала, но ее голос доносился, как из толщи воды. А я держала камень и ждала, пока все звездочки перелетят ко мне. Неожиданно я услышала другие голоса. «Алиса!» Опять поднимаю голову и вижу в нескольких шагах от меня Дамира и Севара. Они все такие же красивые и неприступные. Я рада, что они пришли попрощаться. Они ничего не говорят, да и нам не нужны слова. Все есть во взглядах. Печаль, мольба простить и не умирать. Жаль. Но вот с последним проблемка. Я слишком устала. В этот момент звездочки прекращают ко мне стекаться, а значит у меня получилось. Из последних сил кидаю шарик в разлом и улыбаюсь, видя, как тот, Тут же зарастает. «Спасибо всем вам! Было интересно!» Шепчу, но кажется, голоса уже нет. Однако меня слышат и кивают в ответ. Боги склоняют головы, а мои мужчины падают на колени, и я впервые вижу их слезы. Не печальтесь, ведь смерть – это не конец. Дамир, она спасла нас, отдала свою жизнь, а я не успел ничего сказать. Я стоял на коленях и видел, как тело моей пары рассеивается в дымке. А это значило, что она отдала всю себя, не только магию, но и остатки жизни. Алиса улыбалась, смотря на нас, а я не мог оторвать от нее взгляда. Боялся даже моргнуть, понимая, что это последние мгновения, когда я вижу свою родную девочку, которую мы предали». Ветер колыхал ее белое платье, а с тела сходили черные вены. Тьма покинула ее. «Прощаю!» – прошептала она, смотря мне в глаза, и исчезла. Золотые искорки унеслись в небо, сообщив всем, что защитница этого мира умерла. Девушка не видела, что в эти секунды рядом были не только боги и ее мужья, но и все императоры члены Верховного Совета и те, кто оберегал этот мир. Они стали свидетелями того, какую цену заплатила юная гостья за победу над темными и всеобщее спокойствие. И это не будет забыто. Обычная девушка и подумать не могла, что, попав в другой мир по глупости, спасет его. Да, путь был непрост. Множество тайн окутывало ее историю. Но правда восторжествовала. Алиса стала легендой, которая на тысячелетия останется в памяти жителей этого мира.